Глава 4. Дар драматического писателя из самых редких. Форма драмы ставит немало стеснительных условий. Надобен особый драматический слух, подобно музыкальному, и чутье, чтобы не просто переводить литературную речь в диалоги, но чтобы она лилась сверкающим напористым потоком, да еще умение привести на сцену героя, столкнуть его с другими лицами и вовремя увести, чтобы актер не переминался праздно на подмостках, иначе заскучает зрительный зал. Важное чувство сценического времени, искусство расположить пьесу с постепенным и неоспоримым нарастанием комизма или драматизма до фарсовой или трагедийной вершины. И мало ли еще условий, какие обязан принять в расчет драматург. Главное же, надо, чтобы пьеса дышала жизнью, подлинной, узнаваемой, а драматическое воображение автора открывало в узких границах одного театрального вечера новый характер, небанальный сюжет. Все эти дары Талия и Мельпомена, выражаясь по-старинному, положили при рождении в колыбель вампилову. Он был драматическим писателем «Милостью Божией». «Маленькая пьеска 20 минут с ангелом», а как точно нашел автор смешное и острое положение. Утреннее похмельное пробуждение в гостинице двух командированных он довел до трагикомедии, легко и естественно поднял нашу мысль от житейского анекдота к философскому раздумью и сюжет мастерски расположил, явил нечаянного благодетеля, создал парадоксальнейшую ситуацию, вывернул ее наизнанку и, казалось бы, все запутав, безупречно развязал узел. В изображении современных будней у Вампилова нет уступок неправде. Так жили, говорили, пили, ели, ссорились, любили, сходились и расходились люди его времени. И если он описывает типовой дом с зелеными балконами, в новом микрорайоне областного города или террасу чайные в таежном поселке, разговоры, перебранки, любовные объяснения, можно не сомневаться, так оно все и было. И людей он не приукрашивает. Честные, добрые, лживые, темные, великодушные, завистливые, смелые, трусливые, какие есть. Вампилов? трезвый реалист, но не писатель. В его драматургии нет привкуса обыденности. «Кино – это погоня, театр – это переодевание», так оценил однажды различие двух родственников в искусстве Михаил Булгаков. И пусть это определение узкое и неполно, но театру Вампилова Тоже не чужда природа театра зрелища, переодевания, маскарадность. Студент Колесов из прощания в июне» переодевается в арестантскую робу, но, может быть, еще важнее его психологическое переодевание, из влюбленного энтузиаста в равнодушного циника. Внутренне переодеваются, выдавая себя не за тех, кто они есть, Бусыгин и Сильва в пьесе «Старший сын» и старик Сарафанов переодет. Его выходной костюм – это мнимое служение в филармонии, занятие высокой музыкой, а действительная одежда – траурный фраг идущего за катафалком наемного музыканта. «Маскарад» – житейское начало театра, радость, маски, смена облика – Розыгрыш — попытка вообразить себя другим. И в пьесах Вампилова жизнеподобие дополняется элементом игры, перед нами словно театр в театре. Розыгрыш лежит в основе фабулы старшего сына. Недоразумение, помноженное на невежество и страх, рождает случай с метромпажем. Бесконечные розыгрыши совершаются в утиной охоте. Зилов вечно играет и заставляет жену проиграть вместе с ним, как реминисценцию прошлого, их молодую встречу, объяснение в любви. Он разыгрывает Ирину, которая намеревалась дать объявление в газету и ошиблась дверью. Он названивает по телефону в институт, куда поступает Ирина, то называясь проректором, то выдавая себя за своего приятеля Кузакова. И мрачный розыгрыш друзей Зилова – с присланным надом траурным венком, это вполне шутка в его духе, бумеранг его фантазии. Драматург строит систему зеркал с двоящимся, уходящим вглубь перспективы отражением. Но Вампилов театрален не только этим. Он любит психологическую эксцентрику на сцене, внезапный выход из ровных берегов быта, когда Колесов рвет университетский диплом прощание в июне, когда калошин ложится в постель Виктории и вызывает врача-психиатра в случае с Метранпажем, когда Хмутова связывают полотенцем 20 минут с ангелом, когда Васенька из ревности поджигает дом Макарской старший сын, когда Шаманов дает Пашке пистолет, и тот в самом деле стреляет в него прошлым летом в Чулимске. Все это резко нарушает ровное правдоподобие, доводит ситуацию до точки кипения. Эксцентрика такого рода перескакивает через быт и заставляет светиться характеры.